Глава 13. Вмятины. Вернувшись в переулок Атт, Чарльз направился к миссис Крисмас, чтобы передать ей весточку от сына. В доме стоял жуткий гвалт. Мистер и миссис Крисмас шумно ссорились с шестерыми сыновьями-подростками из-за невесть куда подевавшихся с заветного места денег за квартиру. Одного сына держал Месье Крисмус, ухватив его особым приёмом дзюдо за шею, а мистер Крисмус грозил остальным толкушкой для картошки, размахивая ею словно мечом. Юнец, открывший Чарльзу дверь тут же снова окунулся в перепалку, будто и не отвлекался ни на миг, и громогласно заявил о своей невиновности: "Но не брал я! Я знаю одно: Деньги на квартиру я своими руками сунула под часы, а теперь их нет как нет, возмущалась Крисмос. мистер Крисмас. Мистер Крисмас ткнул толкушкой в сторону сыновей и заключил: "А где из вас ублюдки их загробастил?" Сыновья притихли. У двоих уже виднелась на лбу чёткая сеточка вмятин. Даже у Чарльза гулко застучало сердце, хотя он этих денег точно не брал. Рыски по гостиной. Мистер Крисмас продолжал говорить, будто читал лекцию на редкость тупым студентам. Ладно, я знаю, что и сам не ангел. Что уж там скрывать, да? Промысляв равством. Ну ведь до этих пор вы у меня были обуты, одеты и накормлены, так? И чего им только не хватало? Преданно вставила миссис Крисмас. Всё отец у них было. Чего их не душа пожелает. Она выпустила шею сына, И тот повалился на пол, Его тут же вывернула. А мистер Крисмас Продолжил свою речь. Ладно, пусть я нарушал законы страны. Зато я сходу не нарушал другого закона. А он поважнее будет. Где живешь, там не срешь. Ни под каким видом не переть у соседей. А тем паче... У собственной родни!» До глубины души растроганной собственным красноречием мистер Крисмас обвел сыновей затуманившимся взором. «Да, знаю, нам пришлось нелегко после того, как я зашиб себе хребет». Миссис Крисмас со всем пылом бросилась на защиту супруга. «А как прикажете взламывать двери, ежели спина в корсете?» «Чарлз!» приисполнился жалости к мистеру Крисмусу, собрату-страдальцу с больной спиной, которая мешает зарабатывать на жизнь. Он откашлялся. Всё семейство обернулось к нему, приготовившись слушать. Скажите, э, мистер Крисмус, запинаясь, проговорил Чарльз. Э, в чём вы видите причину? наблюдаемого падения нравственности в преступной среде. Мистер К리스마с вопроса не понял и потому неопределённо махнул толкушкой в сторону окна, видневшейся за ним улицы. Общество, взволнованно воскликнул Чарльз. Да, я с вами полностью согласен. падение качества образования и э -э -э -э -э -э неравенство между богатыми и бедными мимо окна загораживает дневной свет медленно проехал большой фургон для перевозки мебели и остановился у соседнего дома выглянув в окно чарльз заметил что за рулём сидит его сестра миссис Крисмус бросилась к зеркалу на каминной полке и стала взбивать свои мелкие подсинённые кудерьки. Швырнув в угол фартук, она скинула тапочки и влезла в белые туфли без пяток на клинообразных каблуках. Потом обернулась к шестерым сыновьям и мужу. Стало быть, что надо сказать, когда будете с ней знакомиться? Семь зычных голосов дружно от Чиканли. — Привет вам, ваше королевское высотство! Добро пожаловать в переулок Ад! — Ага, едва слышно одобрила миссис Крисмос. — Разумники вы мои. — Ох, миссис Крисмос, — начал Чарльз, — у меня для вас, боюсь, плохие новости. Ли посадили на два месяца. Миссис Крисмос вздохнула и повернулась к мужу. — Значит, придётся тебе и его отбивную съесть. Справишься с тремя-то? Мистер Крисмас заверил супругу, что не даст сыновне отбивной пропасть. После чего они гурбой высыпали на улицу к воротам, на которых пузырилась старая краска, и принялись во все глаза смотреть, как Чарльз приветствует сестру, прибывшую в переулок Ат. "Здорово", сказала Анна. "Но ну и дыра, чёрт побери. Видок у тебя тот ещё. А что это за погуло у ворот? Твои соседи Боже, вылетеи монстры. Монстры по фамилии Манстеры герои американского многосерийного мультфильма, созданного в 1964-1965 годах известным художником-мультипликатором Чарльзом Адамсом. Никакие они не монстры, а они Манстеры. Ну, по телевизору не знаешь, что ли? И я же не смотрю. Как мама Анна опустила аппарель, и на свет выбрались ее дети — Питер и Зара, оба бледные и больные на вид. «Предупреждала я вас, черт возьми, что ездить в кузове у фургона мало радости», — сказала Анна. «Но вы же не послушались?» Бросив Питеру ключи от дома номер семь по переулку Ад, она велела ему открыть входную дверь. Заре было приказано пойти погулять с собакой, а Чарльз получил указание разгружать фургон. Сама Анна широким шагом прошла к кабине, разбудила спавшего на пассажирском месте водителя и отправилась знакомиться с семейством Крисмус. К её удивлению, манстерша и все манстры мужского пола произнесли характерными манстерскими голосами: "Привет вам, ваше королевское высочество, добро пожаловать в переулок Ад". Пожимая восемь рук, она повторяла: "Меня зовут Анна". так ко мне и обращайтесь, пожалуйста. Ошалевший от восторга миссис Крисмас присела в реверансе, согнув жирные колени и склонив голову, но когда она, продемонстрировав полное самоуничижение, выпрямилась, то в смятении увидела, что Анна присела в реверансе перед ней, у Инни Крисмас. Педняга совершенно опешила, в голове у неё помутилось, что это значит? Или Анна обезьянничит в насмешку. Да нет, вид у неё страх какой серьёзный, серьёзнее некуда, будто у Инии ничуть её не хуже. Вот тена. Услыхав, что приехала Анна, королева поспешила и с необычным для неё пылом бросилась дочери в объятия. Я очень, очень рада тебя видеть, воскликнула королева. Чарльз стоял в сторонке. Он чувствовал себя лишним. Дурацкое положение. Что-то такое есть в Ванне, от чего он кажется себе в её присутствии. Он поискал слово. Глупым? Нет. Бездарным? Да. Это, пожалуй, ближе. В отличие от него сестра презирает всякое теоретизирование, предпочитая решать повседневные проблемы сугубо реалистически по-деловому. В прошлом она откровенно высмеивала его попытки осмыслить мир. Он ощутил себя одиноким. Как бы ему найти в переулке ад родственную душу? Домик Анны ничем не отличался от прочих домов в переулке А. Но поскольку стоял на углу, сад при нём был заметно побольше и весь зарос ежевикой. Дом был грязный, сырой, холодный и тесный, но она объявила, что он её вполне устраивает. Крыша над головой есть, а это всё же лучше, чем если тебя поставят к стенке и расстреляют. Молодых крисмусов Крейга Уэйна, Даррена, Барри, Марио и Энгельберта отправили таскать вещи из фургона. Миссис Крисмас послала мистера Крисмаса в магазин купить пачку порошка флэш и пластмассовое ведро для мытья полов. А пока он выполнял поручение, миссис Крисмас с Анной выметали из комнат мышиный помёт. Питера с Зарой отвели к Крисмасам смотреть их громадный телевизор. Войдя в гостиную, дети... Вопреки правилам хорошего тона сморщили носы. В картонной коробке лежал на акриловой кофте огромный черный кот Крисмосов — Сонни. Он был стар и страдал недержанием. Но что тут поделаешь, — объясняла детям миссис Крисмос. — Не могу я его усыпить. Ну, воняет чуток, подумаешь, великая беда. Она подошла к Сонни и потрепала его по шелудивой голове. Дом всё ж лучше помирать, верно? Петр с Зарой слегка повеселели. Крисмусы, конечно, жутко вульгарны, зато животных, по крайней мере, любят. Значит, их новые соседи не так уж плохи. Ещё утром дети видели, как плакала мать, прощаясь со своими лошадьми. Они попытались было её утешить, но она, оттолкнув их, утёрла глаза и сказала: Никогда не надо через чур привязываться к животным. Зажав нос, Захар присел возле коробки, где лежал Сонни, и принялась поправлять ему пропитанную мочой подстилку, а Питер тем временем на бешеной скорости скакал по тридцати шести каналам кабельного телевидения. Сонни лишь моргал под слеповатыми глазами, глядя на мелькавшие на экране картинки. Он чуял мышей, но не было сил выбраться из коробки и исполнить свой долг. А в полу стене, разделявшей два дома, вовсю развели грызуны, поджидая, когда Анне доставят продукты и сложат в кладовку. Явился спиги, полагая, что и Анне понадобится подрезать ковры. Но здесь его искусство оказалось ни к чему. В отличие от родни, Анна отнеслась к инструкциям Джека Баркера внимательно и вполне серьёзно. Ковры и мебель у неё были скромные по стилю и по размерам. Миссис Крисмас, ожидавшая увидеть роскошь, какая ей во сне не приснится, была горько разочарована. А где же золотая и серебряная посуда? Где бархатные портьеры, обитые шёлком стулья? Где высокие кровати? парчёвые балдахины и где, скажите, все эти немыслимые вечерние платья и диадемы? Гардероб у Анны состоял сплошь из брюк, джинсов до да пиджаков цвета прудового ила. Миссис Крисмус чувствовала себя обманутой. "Пойми", толковала она позже мистеру Крисмусу на чищай к обеду 10 фунтов картошки. На кой ляд вообще тогда королевское семейство, если они совсем как простые люди? Кто его знает, отвечал мистер Крисмас, раскладывая на давно немытой сковороде 19 крошечных отбивных из молодой баранней грудинки. Да ведь теперь всё. Теперь никакая они не, не королевская семья. Вот же, как оно обернулось. За стеной раздался стук по водопроводной трубе. Это бывшая принцесса подключала свою стиральную машину, пользуясь инструментами Тони Тредголда и руководством "Сделай сам" продукции журнала Readers Digest.